Глава 30. Первое задание. На другой день после зарядки и завтрака начались самопрезентации экипажей. Было весело, ребята много шутили. Самым оригинальным названием единогласно признали «Ми-ми-во». На фоне всевозможных комет, ракет и звездно-космических десантов оно и впрямь звучало весьма необычно. Эмблема у Майи тоже вышла на славу. Землю она изобразила в виде глобуса на широкой подставке. Пухлая игрушечная ракета, облетая вокруг него, оставляла за собой широкий шлейф дыма. На нем, как на парадной ленте, было написано Миша Майи Вова. На самой ракете красовалась Алая Мими -ми Во. Так что, получив заслуженный высший бал, Мишка, Вовка и Майя отправилась на обед. Потом была двухчасовая лекция, на которой Мария Всеволодовна рассказывала о зарождении Вселенной и о формировании Солнечной системы. В конце она развернула большой плакат с нарисованными не в масштабе планетами и объявила: "Сегодня мы говорили о солнечной системе в целом. В ближайшие полторы недели будем знакомиться с её обитателями. Я расскажу вам о солнце, вы об окружающих его планетах. Каждый экипаж должен выбрать одну из планет, как следует изучить её и представить своим товарищам". "Но в солнечной системе восемь планет", заметила Майя. "А экипажи в отряде 9?" «Правильно, больших планет восемь, но есть еще карликовые. Церера, Плутон, Эрида, Макемаке, Хаумея. Девятый отряд может рассказать об одной из них». «Или обо всех сразу», — предложил Ярослав Эдуардович. Он сидел в конце комнаты, и многие из ребят вообще не заметили его присутствия. «Или обо всех сразу», — с улыбкой повторила Мария Всеволодовна. «Так будет еще интереснее». «А как мы будем делить планеты?» — спросил Оскар и вызывающе добавил, «Мы, например, хотим рассказывать про Юпитер». «Почему это про Юпитер?» — прошипел ему в ухо Кравцов. «Почему это вы про Юпитер?» — возмутилась пухленькая Дарина. Она сидела у Оскара за спиной. «Мы тоже хотим про Юпитер». «Вы не можете рассказывать про Юпитер», — проскрипел Оскар. «Это еще почему?» «У вас в экипаже одни девочки. Вам лучше выбрать Венеру, планету любви и красоты». Оскар слащаво улыбнулся, и Дарина просияла в ответ, выставив на показ модные прозрачные брекеты. О Венере хотел рассказывать Мишка. После первой миссии альфа риона он знал об этой планете столько, что хватило бы на целый курс лекций для какого-нибудь университета. Не то что на презентацию для ребят из космического лагеря. Но, судя по всему, он опоздал. Дарина энергично закивала. «Да-да, конечно, мы будем рассказывать про Венеру». «Наш Оскар, я гляжу, прямо-таки дамский угодник», пробухтел Вовка Мишке в самое ухо. Мишка дернул плечом и краем глаза покосился на друга. Спор о распределении планет тем временем продолжался. Ребята из других экипажей начали возмущаться. Почему Оскар решает, кому про какую планету рассказывать? Обстановка накалялась. Но вот к доске вышел Ярослав Эдуардович. «Вижу, в нашем коллективе зарождается небольшой конфликт», с улыбкой заметил он. «Это прекрасно». «Что прекрасного в том, что эти балбесы сейчас покусают друг друга?» — подумал Мишка. А Ярослав Эдуардович продолжил. «Посмотрим, как вы с ним справитесь. Будущие космонавты должны уметь договариваться». Машенька, он обратился к Марии Всеволодовне. «Пойдем. Ребятам нужно немного времени». Воспитатели ушли. Люся, которая обычно появлялась, как только отряд оставался без присмотра, так и не пришла. Видимо, ее задержали нарочно. А ребята продолжали шуметь. Некоторые предлагали жеребьевку. Но те, кто уже определился с выбором, активно сопротивлялись. При этом никто из оставшихся не хотел рассказывать про Меркурий и Землю. Меркурий смущал как самый маленький, самый неинтересный. Земля как планета, которую сложно описывать, глядя со стороны. В итоге Мишка и Майи решили выбирать именно из них. Точнее, выбирать должен был Вовка независимой рефери, а Мишка и Майи отстаивали каждый свой вариант. «Лучше рассказывать о Земле», — говорила Майи. «О ней больше информации. К тому же времени на подготовку не полтора дня, а три с половиной». «Это, конечно, верно», — отвечал Мишка. «Только рассказом о Земле будет сложно кого-нибудь удивить, то ли дело Меркурий. Мне кажется, скучный, но содержательный рассказ про Землю — это лучше, чем увлекательная история про Меркурий, длиною в каких-нибудь 15 минут. Мы же о нем почти ничего не знаем. Я бы так не сказал. Мишка покачал головой. К Меркурию летали космические аппараты. Целых две миссии — Уран и Нептун, например. Не исследовал никто, кроме второго «Вояджера». О них реально почти ничего не известно. А про Меркурий данные, в принципе, есть. Мишка понимал. Его аргументы звучат неубедительно но рассказывать малознакомой девчонке об Альфа-Ориона и о том, что несколько его товарищей почти полгода бродят по этому самому Меркурию, не хотелось. Зато Вовка, конечно, догадывался, какими знаниями может располагать его друг. Поэтому он, не задумываясь, принял Мишкину сторону. Майя, естественно, надулась, заявила, что выбор заведомо необъективен, и мальчишки проголосовали за Меркурий, исключительно назло ей. Однако большинство есть большинство. Всю ночь Мишка мучил Анню расспросами про Меркурий. Они сидели на посту управления, пристегнувшись ремнями. Искусственная гравитация была отключена. Саша, Леша и Валик проводили второй за месяц выход в открытый космос. Две недели назад они чинили солнечные панели и собирали крепления для будущего паруса. Сегодня меняли сломанную стойку и монтировали сам парус. Устанавливали квадратную раму, вписанную в окружность обходной галереи. Заправляли в диагональные направляющие тончайшее полотно. Это полотно в нужный момент должно было вытянуться специальными грузиками и превратиться в четыре сияющих лепестка. До возвращения осы на Альфа-Ориона оставалось меньше четырех недель. Юра хотел успеть установить оборудование и провести все необходимые тесты, чтобы, когда оса прилетит и состыкуется с Альфа-Ориона, на всех парусах отправиться во внешнюю солнечную систему. Мишка был бодр и весел. Невесомость с каждым разом воспринималась все легче. Тошнота проходила быстрее. Голова почти не кружилась. Видно, идея с ортостолом все-таки работала. Аня тоже пребывала в отличном настроении. С тех пор, как с Меркурия стали регулярно поступать свежие научные данные, она заметно оживилась. Ела снова в столовой. Время от времени появлялась в лаборатории и в мастерской. Часто бывала на посту управления особенно когда Эдик выходил на связь. И самое главное, снова улыбалась Мишке. Судя по всему, и чувствовала она себя хорошо. После первого отключения гравитации ей пришлось целый день провести в медпункте. Но, несмотря на это, сама Аня была уверена, невесомость идет ей на пользу. А Клава мучает ее своими тестами лишь из-за непреодолимого желания кого-нибудь полечить. Аня держала на коленях ноутбук пытавшейся уплыть от нее при каждом неловком движении. Просматривала отчеты, подготовленные Никитой и Настей, и старалась простыми словами объяснить их Мишке. Он внимательно слушал, то заглядывая в монитор, то переводя взгляд на карту и пробуя соотнести услышанное с конкретными местами на планете. Юра и Клава вели переговоры с ребятами, работавшими за бортом. До Мишки периодически долетали обрывки их разговора, но он изо всех сил старался не отвлекаться от Меркурия. Полноценного перерыва на обед не было. Варя приготовила крохотные бутерброды, которые съедались за один укус, чтобы по кораблю не пришлось собирать крошки и чай в специальных пакетах с трубочками. Когда Лёша объявил, что программа выполнена, и они собираются возвращаться, Аня как раз дошла до свежего отчёта, полученного всего пару дней назад. «Вот, кстати, очень интересные данные», — заметила она. Информации пока немного. Ребята только приехали на этот участок. Но посмотри, какие необычные снимки. На фотографиях были две неглубокие впадины неправильной формы, металлическим блеском играющие в лучах восходящего солнца. На радарных снимках эти участки выглядят очень яркими. Значит, они покрыты веществом с высокой отражающей способностью, как на вершинах Венерианских гор, догадался Мишка. Аня кивнула. Снова металлический снег? И да, и нет. Мыслишь ты верно. Вещество с высокой отражающей способностью — это, по всей видимости, металл, скорее всего, железо. Но происхождение у него другое. Процессы, аналогичные венерианским, на Меркурии проходить не могут. Для этого нужна хорошая плотная атмосфера. Зато при определенных обстоятельствах из недр планеты могут высвобождаться газы, запертые внутри. Например, водород. На поверхности он вступает в химические реакции с другими веществами. Продуктом одной из таких реакций вполне может стать металлическая пыль. Мишка, увлечённый разговором, не заметил, как рядом с ним оказался Юра. «Я собираюсь встретить ребят в ангаре. Ты со мной?» «Конечно». Мишка поблагодарил Аню за интересный разговор. Расстегнул ремень и, неуклюже перебирая руками, добрался до лестницы. Кое-как приняв вертикальное положение, он зацепился ногами за квадратные скобы на полу. Ещё в день своего знакомства с Альфа-Ориона Мишка приметил эти необычные скобы, расставленные вдоль стен. Но тогда не успел задаться вопросом, зачем они нужны. Позже, спотыкаясь о них, Мишка не раз обещал себе спросить об их назначении. Правда, потом забывал, отвлекаясь на что-нибудь более значимое. Когда же корабль погрузился в невесомость, ответ пришёл сам собой, причём настолько очевидный, что Мишке стало смешно. «Как можно было не подумать об этом раньше?» «Как твое самочувствие?» — спросил Юра, проплывая мимо. «Отлично», — ответил Мишка. На его лице сияла довольная улыбка. Ощущение полета будоражило, приводило его в искренний и безграничный восторг. «Тогда пойдем». Юра скользнул вверх, параллельно лестнице. Мишка резкими порывистыми движениями подался за ним. Поднялись на второй этаж. На шум выплыл слегка позеленевший, видно, страдал от космической болезни. Вася. «Когда гравитация заработает?» — угрюмо проворчал он. «Восьмой час без воды». «Ребята уже возвращаются», — отозвался Юра, пропуская Мишку в транспортер. Когда дверь за ними закрылась, Юра вздохнул. «Система полива не работает в невесомости. Вот Вася и не в настроении». Мишка подумал, что Васе давно не нужен повод, чтобы пребывать не в настроении но вслух ничего не сказал. Пока они добирались в третий сегмент, Лёша, Саша и Валик успели вернуться в ангар. Выходной люк был закрыт, давление выровнено. Ребята стояли у элиминатора, готовились выходить из скафандров. Там же, на фоне бескрайнего космического пространства, проплывавшего за стеклом, стоял крохотный модуль обслуживания. Его расконсервировали и доставили в ангар ещё две недели назад. И по сравнению с Альфа-Ориона и даже с Асой, Он действительно был крохотный, словно двухместный автомобильчик. Мишка видел такие в журналах и по телевизору. Дверей у этого аппарата не было. Точнее, роль двери выполняло лобовое стекло. Обзорное, от пола до потолка. Оно просто сдвигалось в сторону, открывая салон с двумя креслами, за спинками которых ютились технологический бытовой отсеки и небольшой багажник. Кресла раскладывались, но в таком виде они занимали практически весь салон, Стоять в полный рост в этом автомобильчике не получалось даже у «Мишки», не говоря уж про остальных. Но внешний вид модуля удивил «Мишку» куда меньше, чем то, что аппарат оказался на ходу. И двигатели, и системы жизнеобеспечения были исправны и полностью готовы к использованию. А его недоделанность заключалась скорее во внутреннем оснащении и тонкой настройке оборудования. И хотя во вне корабельной деятельности его пока не задействовали, Лёша и Саша уже успели на нём полетать. Лёша даже пообещал Мишке в следующий раз вместо Саши взять с собой его. Отличная работа. Юра проскользнул в ангар и тут же зафиксировался ногами за широкие скобы на полу. Мишка хотел сделать то же самое, но, увы, промахнулся. Завис в пяти сантиметрах над полом и беспомощно дёргал ногами, пытаясь дотянуться хотя бы до чего-нибудь. На него никто не обращал внимания, пока он не застонал от бессилия и досады хо хо подвис!» — хохотнул Саша, снимая перчатки. «Ты уж поосторожнее!» — улыбнулся Юра, протягивая руку. Мишка схватился за неё, как за спасительную соломинку. Впятером они быстро навели порядок в ангаре. Зафиксировали скафандры, разобрали оборудование. Перед включением гравитации экипаж собрался на посту управления. Сели в кресло, пристегнули ремни. Пока Альфа Ориона набирала обороты, Мишка прокручивал в голове все то, что узнал сегодня о Тане. Он продумывал план будущего выступления.